«Да. Детектив Хантер у телефона». Когда мобильный Роберта позвонил уже шестой раз, он, наконец, ответил на звонок. Детектив говорил тихо, медленно ворочая языком, и это выдавало, как сильно он не выспался. «Роберт, куда ты пропал? Капитан уже два часа тебя ищет». «Малец, это ты? Сколько времени?» Карлоса, нового напарника, Роберту дали всего неделю назад, так как его прошлый напарник и старый товарищ погиб. — Три часа ночи. — А день какой? — Блин, ну ты даешь! Понедельник! — Слушай, приезжай и посмотри сам на это. У нас тут убийство. Да при том самого гнусного пошиба. — А ты когда-нибудь видел, чтобы убийство было не гнусного пошиба? — По правде сказать, здесь настоящее черти знает что, так что ты приезжай быстрее. Капитан хочет поручить дело нам. Ага, «Угу, безразлично ответил Роберт. — Диктуй адрес. Он положил телефон и оглядел маленькую темную незнакомую комнату. — Черт, где я? — прошептал он. Страшная головная боль и мерзкий вкус во рту напомнили ему, сколько он выпил накануне, и он поглубже зарылся головой в подушку, надеясь, что так голова будет меньше болеть. Вдруг рядом в кровати кто-то пошевелился. — Эй, выходит, что тебе надо идти? Это произнес женский голос, нежный и томный, со слабым итальянским акцентом. Роберт удивленно взглянул на лежавшую рядом женщину, простыня чуть прикрывала ее. В тусклом свете, поступавшем сквозь окно от уличного фонаря, он с трудом разглядел, что она привлекательна. В голове мелькнуло воспоминание о прошедшем вечере. Он был в баре, пил, ехал на такси домой к незнакомке с длинными темными волосами. Ее имени он никак не мог вспомнить. Это уже третья женщина. Рядом с которым он проснулся за последние пять недель. Да, надо идти, извини. Роберт говорил непринужденным тоном. Он встал с кровати и стал искать брюки. Голова просто раскалывалась на части. Глаза его быстро привыкли к полутьме, и он лучше рассмотрел лицо женщины. На вид ей было лет 30-31. Шелковистые длинные волосы падали ниже плеч, примерно на ладонь, обрамляя красивое удаленное к низу лицо с тонким скульптурным носом и губами. Неровная чёлка идеально шла ей, а тёмно-зелёные глаза подчёркивали её привлекательность. У двери в спальню Роберт нашёл свои брюки и трусы с синими мишками и маленькой дыркой. — Сейчас уже поздно стесняться, — подумал он. — Можно воспользоваться твоей ванной? — спросил он, застёгивая молнию. — Ну, конечно, первая дверь направо. Сразу как выйдешь из комнаты, — сказала она, садясь в постели и прислоняясь спиной к изголовью. Роберт зашел в ванную и закрыл за собой дверь. Плеснув себе в лицо холодной водой, он уставился на отражение в зеркале. Белки налиты кровью, кожа бледнее обычного, на лице щетина. — Отлично, Роберт! — сказал он про себя и еще раз плеснул в усталое лицо холодной водой. — Очередная женщина, с которой ты не помнишь, как познакомился, не говоря уж о том, как затем пришел к ней домой. — Секс на одну ночь — это, конечно, хорошо! — Только еще лучше хотя бы помнить, что он у тебя был. Надо завязывать с выпивкой». Он выдавил на палец каплю зубной пасты и попытался почистить зубы. Вдруг новая мысль пришла ему в голову. «А что, если она проститутка? Что, если по пьяной лавочке она уговорила меня пойти с ней? Что, если теперь я должен ей денег за то, чего даже не помню?» Он торопливо проверил бумажник. Та небольшая сумма, которая у него оставалась, была на месте. Он пригладил и короткие светлые волосы и вернулся в спальню, где женщина всё ещё сидела в кровати, прислонившись спиной к изголовью. — Ты там что, сам с собой разговаривал? — спросила она, сдерживая улыбку. — Что? — А, да, у меня иногда бывает, чтобы не сойти с ума. Э, — Послушай! — он, наконец, отыскал рубашку, валявшуюся на полу рядом с кроватью. — Я тебе сколько-нибудь должен? — как бы невзначай, — спросил он. — Что-что? По-твоему, я проститутка? — ответила она заметно оскорблённым тоном. Но даже когда она злилась, в её голосе звучала волнующая чувственность. Черт — Вот чёрт! Он и так знал, что вляпается. — Нет, послушай, дело не в этом. Просто, просто со мной уже так случалось. Иногда я могу выпить лишнего, и я совершенно не хотел тебя обидеть. — По-твоему, я похожа на уличную девицу? — печально спросила она. — Конечно, нет! — категорически ответил он. — Даже не знаю, как такая чепуха пришла мне в голову. Извини, пожалуйста, у меня, наверное, хмель еще не выветрился. Он тут же попытался как можно быстрее исправить положение. Несколько секунд она смотрела на него. Тень улыбки тронула ее губы. — Ладно, извинения приняты. Роберт улыбнулся в ответ, с облегчением увидев, что его прием сработал. Ты не против, если я сделаю себе чашечку кофе перед уходом. У меня нет кофе, только чай. Но если чай тебе подходит, пей на здоровье. Кухня в конце коридора. Чай, пожалуй, я пас. Мне нужно что-нибудь покрепче, чтобы проснуться, ответил он, застегивая последнюю пуговицу на рубашке. Ты точно не можешь задержаться. Я бы что-нибудь придумала, чтобы тебя разбудить. Она стянула себя простыню, открывая обнаженное тело. Идеальные изгибы грудь совершенной формы, и на всем теле ни одного волоска. Роберт стоял и с минуты углядел на эту красивую ногую женщину, которая звала его в постель. Он прикусил нижнюю губу и тряхнул головой, прогоняя ненужные мысли. Боль напомнила ему о том, что больше так делать не нужно. — Поверь мне, если бы я мог остаться, я бы остался. Он уже был полностью одет и готов идти. — Понятно. — Это тебе жена звонила? — спросила она, опять накрываясь простыней. — Что? — А. Нет, я не женат. Поверь мне, это по работе. Роберту совсем не хотелось, чтобы она считала его чьим-то гулящим мужем. Женщина какое-то время внимательно смотрела на него, потом потянулась за записной книжкой, лежавшей на столике у кровати. — Вот мой номер. Позвони как-нибудь, если захочешь, — сказала она, застенчиво улыбаясь. — Конечно, позвоню как бы, между прочим, — ответил Роберт. Он взял бумажный листок из ее руки и поцеловал в правую щеку. — Мне пора. — Это тебе будет стоить тысячу долларов, милый, — сказала она, нежно проводя пальцами по его губам. — Что? — изумленно спросил он. — Но ты же... Она уже улыбалась, глядя на него. — Извини, не смогла удержаться после того, как ты принял меня за проститутку. Выйдя за дверью квартиры, Роберт развернул листок, который держал в руке. «Изабелла! Какое сексуальное имя!» — подумалось ему. Он стал искать на улице свой старый Бьюик Лесабр. Машины нигде не было видно. «Вот черт! Я же был слишком пьян, чтобы садиться за руль!» — выругал он себя и потом остановил первое попавшееся такси. Данная Карлосом информация завела Роберта к черту на куличке. Литл тухунга кэньон роуд в Санта-Кларите, длиной 29 километров, тянется от медвежьей границы до бульвара Фудхилл на Лейк-Вью-Террас. Порой от живописного вида лесов и гор просто захватывало дух. Вскоре такси уже ехало по узенькой ухабистой грунтовой дороге, окруженной холмами и зарослями кустарника. Тьма и пустота действовали угнетающе. Через 20 минут — Они, наконец-то, выехали на неровную дорожку, которая вела к старому деревянному дому. — Кажется, приехали, — сказал Роберт, протягивая шоферу все деньги, которые нашел в кармане. Дорожка была длинной и узкая, ровно такой ширины, чтобы проехала машина стандартного размера. Ее окружал густой непроходимый кустарник. Повсюду вокруг дома стояли машины полиции и других служб, так что это походило на дорожный затор в пустыне. Карлос стоял перед деревянной развалюхой и разговаривал с экспертом из криминалистической лаборатории. Оба держали в руках фонарики. Роберту пришлось проталкиваться к ним сквозь мешанину машин. — Господи, ну и дура. Проедешь чуть дальше и, считай, уже в Мексике. — Здорово, Питер! — сказал Роберт, кивая криминалисту. — Тяжелая ночь! Ты так выглядишь, как я себя чувствую! — сказал Питер и извительно оскорбился. — Ага, спасибо! Ты тоже отлично выглядишь. Когда ждешь, ребеночка? спросил Роберт, похлопывая ладонью по пивному животу Питера. Ну, что здесь такое? Я думаю тебе лучше посмотреть самому. То, что там внутри, трудно описать. Там сейчас капитан. Он сказал, что хочет сначала поговорить с тобой, прежде чем запустить экспертов, чтобы они вычистили весь дом, сказал Карлос с тревожным видом. С какой статьи тут взялся капитан? Он же никогда не выезжает на место преступления. Он знает жертву. Я знаю не больше тебя. Но, по-моему, вряд ли. Ее вообще трудно узнать». Реплика Карлоса заставила Роберта поморщиться от неприятного предчувствия. «Значит, это труп женщины». «Женщины, если можно так выразиться». «Что с тобой, малец? Ты как будто не в себе. У меня все нормально», — заверил его Карлос. «Его пару раз вырвало». — прокомментировал Питер с новой ухмылкой. Роберт минуту глядел на Карлоса. Он знал, что тот не в первый раз видит убийство. — Кто нашёл тело? Кто вызвал полицию? — Кажется, это был анонимный звонок в 911, — ответил Карлос. — Ну, отлично, опять аноним. — На, возьми мой, — сказал Карлос, передавая Роберту фонарь. — Дать тебе с собой бумажный пакет, — пошутил Питер. Роберт не обратил внимания на его шутку и задержался на несколько секунд, чтобы осмотреть дом снаружи. Входной двери не было. Большей части деревянных панелей с передней стены не хватало, и сквозь оставшиеся доски пола проросла трава, из-за чего прихожая была похожа на лужайку. По крошкам отшелушившейся краски на полуразваленных подоконниках Роберт понял, что дом когда-то был выкрашен в белый цвет. Было очевидно, что там уже давно никто не жил, И это не понравилось Роберту. Тот, кто убивает в первый раз, не утруждает себя поисками заброшенного места, чтобы совершить убийство. Слева от дома стояли трое полицейских, обсуждая вчерашний футбольный матч. Все трое держали по стакану дымящегося кофе. — Где бы и мне такое раздобыть? — спросил Роберт, показывая на стакан. — Я тебе принесу, — ответил Карлос. — Капитан в дальней комнате слева, в конце коридора. Я туда и принесу. — Тяжелая работа, парни! — крикнул Роберт троим полицейским, которые равнодушно оглянулись на него и продолжили обсуждать игру. В доме стоял странный запах — смесь гнилого дерева и канализации. В первой комнате смотреть было не на что. Роберт включил фонарь и вышел через дверь в дальнем конце в длинный и узкий коридор, который вел к другим четырем комнатам. Они располагались по две с каждой стороны. Молодой полицейский стоял у последней двери слева. Идя по коридору, Роберт быстро заглянул в каждую комнату. Он не увидел там ничего, кроме паутины и старого мусора. Из-за скрипучих досок пола дом казался еще более зловещим. Когда Роберт подошел к стоявшему на страже полицейскому, его пробрал неприятный холодок, как это бывало на каждом убийстве. Холод смерти. Роберт достал значок, и полицейский шагнул в сторону, пропуская детектива. «Проходите!» На столе у самой двери Роберт нашел обычный полиэтиленовый балахон с белыми бахилами и капюшоном. Рядом с ними стояла коробка с перчатками. Роберт облачился и открыл дверь, чтобы лицом к лицу встретить свой новый кошмар. Когда он вошел в комнату, от жуткого зрелища, представшего перед ним, у детектива перехватило дыхание. «Боже мой!» — пролепетал он.